к которому он оказывал предпочтение перед всеми другими. В течение нескольких дней граф не произнес ни одного слова. Он отказывался принимать наведывавшихся к нему посетителей. Ночью, как заметили слуги, он зажигал лампу и много часов напролет писал или перебирал старинные свитки пергамента. Одно из таких написанных ночью писем он послал в ван другое — в фонтеблоу но ни на первое, ни на второе не последовало ответа. Мы знаем, что было причиной этого. Арамис покинул пределы Франции, а Д'Артаньян путешествовал из Нанта в Париж и из Парижа в Пьерфон. Коммердинер графа заметил, что он с каждым днем укорачивает свою прогулку, делая все меньше и меньше кругов по саду. Липовая аллея.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 Атос был подлинным, настоящим вельможей по сравнению с той знатью, которую вызывал в жизни король, притрагиваясь своим молодым и способствующим плодородию скипетром к иссохшим стволам геральдических деревьев провинции. Итак, мы сказали, что Атоса любили и почитали в Блуа. Доктору было больно смотреть,